Глава пятнадцать Арина не стала ни отчитывать его, ни возмущаться, только прошипела сквозь зубы. «Быстро в машину, а то без тебя уеду!» Макар, конечно, не пристыдился, судя по выражению лица, и бегом выполнять ее распоряжение не бросился. Но угрозе поверил и все-таки довольно поспешно обогнул внедорожник, забрался внутрь. Арина тоже заняла свое место и опять ничего говорить не стало только немного позже, когда уже подъехали к спортивному комплексу, в который Ева ходила на плавание. Встроились в ряд припаркованных автомобилей. Заглушив мотор, Арина не вышла сразу из машины, а развернулась к пассажиру и, многозначительно глянув, поинтересовалась. Ты теперь меня во все свои авантюры втягивать собираешься? Макар скинул брови, делая невинно большие глаза, неопределённо дёрнул плечами. «Да-да-да, это именно он и есть. Чудесный ответ на вопросы. А что такого? И откуда у тебя мой номер телефона?» «Папочка дал», — невозмутимо выложил Макар. «Он же сам очень занятой. Если что, сразу подъехать не сможет. А у тебя работа такая, ты обязана». «Насчет участия в твоих представлениях у нас договоренности не было», — строго проговорила Арина, пару секунд помолчала, потом поинтересовалась. «Кстати, что на этот раз? Решил показать одноклассникам, какой ты крутой, раз у тебя есть взрослая подружка? Или не всем одноклассникам, только ей одной?» Макар на мгновение закатил глаза, критично хмыкнул. «А ты прям такая проницательная, почти как психолог». А я не почти как, возразила Арина. Я действительно психолог. Ты же, наверное, знаешь, что твой отец искал няню с профильным образованием. Я думал, ты какая-нибудь учительница из началки. Вполне себе искренне признался Макар. Нет, Арина мотнула головой. И вообще, дело не во мне. Она глянула на экран телефона, точнее, на цифры, отсчитывающие время. Потом на Макара Тот смотрел прямо вперёд, сквозь лобовое стекло, но, будто почувствовав её взгляд, слегка повернул голову в её сторону. Чуть нахмурился, словно спрашивая, «Ну чего ещё?» «У нас есть двадцать минут до конца тренировки», снова мельком глянув на экран телефона, произнесла Арина. «Так что, может, расскажешь, что у тебя происходит? В школе? С отцом? Почему у вас так?» вы словно Не доверяете друг другу, словно постоянно настороже и ждете друг от друга подвуха». Он мог проигнорировать, промолчать, мог огрызнуться и, наверное, даже послать ее подальше. Но он ответил, хотя и с вызовом. «А с чего это я должен ему доверять? Он нас бросил, маму, меня». «Ну, Арина пожала плечами, такое довольно часто случается» что родители разводятся. Когда я в школе училась, у нас у половины класса Макар не стал дослушивать, выдохнул зло. А нафига они вообще женились? Нафига трахались, не предохраняясь? Если им ребёнок был не нужен? «Да почему ты уверен, что не нужен?» — возразила Арина с напором, а он усмехнулся, презрительно скривив рот. «Знаешь, сколько моему папочке лет? Тридцать три». Макар сделал короткую паузу, видимо, давая возможность ей сосчитать. Но потом всё равно напомнил. «А мне шестнадцать. И мне сейчас дети точно не нужны. И через год вряд ли понадобятся. Думаешь, у него по-другому было?» Похоже, Арина не ошиблась, когда предполагала, что для его возраста у Котенкова слишком взрослый сын. Но сейчас-то это не настолько важно. Сейчас-то Котенков уже не юный мальчик, а на роль отца вполне подходит. А ранние браки по залёту тоже не самая большая редкость, и обычно с ними так и происходит. Недолго просуществовав, распадаются. А может и было по-другому, предположила Арина, стараясь не слишком-то выдать собственную неуверенность, но Макар только в очередной раз презрительно хмыкнул. — И ты же понимаешь, если бы такого не случилось, тогда бы и тебя не было. — Ну и не было бы, — легко согласился Макар. — В чём проблема-то? Тогда б меня и не волновало. Я опять скривился. — Или хочешь сказать, я ему безмерно благодарен, должен быть просто потому, что я есть? — А почему нет, Макар? — воскликнула Арина. — Или вы с мамой настолько плохо жили? — Нормально мы жили, — он сердито насупился, как все. и совсем Не общались с отцом? Он что, вас никогда не навещал? Хотя бы по выходным? Ну, мы же не здесь жили. В райцентре, в посёлке. Иногда приезжал, конечно, с подарками. Показать, каким он стал крутым. На полдня. А потом ещё и женился. На курице, которая его развела. Знаешь, на что? Тоже залетела. С. Стабильность. А ведь даже не подумаешь, что Котенков настолько доверчивый и непрозорливый. Вон как в бизнесе развернулся. Но, видимо, в работу все силы и таланты и уходят. А с остальным не складывается. Так за что я должен быть ему благодарен-то? Но сейчас-то ты у него живёшь, напомнила Арина. А мог бы, например, в колледж пойти. В некоторых общежитиях есть, работал бы, сам себя обеспечил, ни от кого не зависел. «Я так и хотел», — пробурчал Макар, глядя в сторону. «Но не сделал». Мысленно закончила за него Арина, а дальше само напрашивалась. «Почему?» «Испугался, что не потянет?» «Или посчитал, что отец задолжал ему за прошедшие годы, поэтому нормально, можно и так». Арина тоже не стала смотреть на Макара в упор, только краешком глаза, и задавать рвущиеся с языка вопросы не стала. «Ведь, наверное, правда испугался», — посчитал. «Хотя бы немножко». Но в основном он действительно нуждался в семье, а главное — в отце. Просто из-за детских обид не желал этого признавать. «А школа как?» «Стоит», — отрезал Макар. «На месте. Чего с ней сделается?» «Не только полное отсутствие энтузиазма, а даже нескрываемая неприязнь». Тебе там не нравится, но вроде хорошая же школа. Чем хорошая? Тем, что богатых деточек качественно облизывают. Ну да, школа не какая-то там простая, раньше бы назвали блатная. Хотя официально и не считается платной, но есть там ежегодный попечительский или спонсорский, взнос от которого освобождены родители разве что особо выдающихся учеников но не в плане финансового обеспечения, а в плане успехов и достижений в учёбе, победители всяких олимпиад, научных и творческих конкурсов. «Так ты тоже богатый деточка», — напомнила Арина. Макар ничего не сказал, зато глянул на неё так, будто она, если по-культурному, настолько маленькая и несмышлённая, что в элементарных вещах не разбирается или с дуба рухнула. значит не только с отцом, но и с одноклассниками, не задалось. Они отнеслись к нему, ну, наверное, как Борис, с презрением выговоривший, услышав фамилию Котенкова, из грязи в князи, хотя и сам далеко не потомственный аристократ, но и не излишне самоуверенный бедный парнишка из районного поселка городского типа, каким-то чудом построивший свой бизнес и разбогатевший. И ведь, скорее всего, Макаровы-одноклассники тоже не из семей олигархов, миллиардеров в шестом поколении, а точно такие же детишки, ну, или госслужащих, занимающих выгодные должности. А вся разница заключается в том, что они не приехали сюда несколько месяцев назад из-за холостной дыры. Но, может, все-таки дело не в этом. И вообще-то я... Другое я имела в виду. Говорят, там действительно сильная программа. Тебе учиться сложно? — Ага, — мгновенно откликнулся Макар. — Конечно, сложно. Я же тупой. У нас там и школы-то нормальной не было. Городок же маленький, дыра. Сплошное полуграмотное быдло. Колхоз. Колхоз? Да, явно не его слова. «Не — Не передергивай, — возмутилась Арина. Я только спрашивала, и ничего подобного «Не говорила. Зато думала», — убежденно заявил он. «Ну, ты, конечно, лучше меня знаешь, о чем я думаю. А о чем тогда?» Арина тоже для начала отвела взгляд, чтобы не смотреть прямо в глаза, не следить за нарочитым вниманием за реакцией. И только потом осторожно и негромко произнесла куда-то в пространство, не утверждая со всей уверенностью, а как бы предполагая. «О том, что тебе непривычно и одиноко, и даже поговорить толком не с кем». Макар опять сдержался, не выдал себя, только помрачнел немного, проворчал снисходительно. «Ну давай, поплачь теперь от жалости». Шмыгнул носом, поморщился и поинтересовался. «А тебе не пора уже за Евой идти?»